Полуфинал, в который мы все же сумели выйти, проходит в состоянии полнейшего хаоса. Беспорядок царит везде – в наших головах, в эмоциях и в действиях. Мы уже многому научились в том, что касается взаимодействия, но еще больше нам предстоит постичь. Всего четыре команды добрались до этого отрезка, и мы в их числе. Теперь все как будто бы наладилось, Орловский больше не с Это видно невооруженным взглядом. Они держатся друг с другом подчеркнуто вежливо, разговаривают исключительно по-деловому, и хотя бы это меня больше не тревожит. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что могла бы думать о чем-то другом, помимо финальной части шоу. Полнейший кавардак лишь нарастает, когда мы подаем закуски экспертному жюри, в составе которого аж пять человек. Проблема в том, что нам не озвучивают, хорошо или плохо мы приготовили блюдо, и это неведение убивает. Орловский то и дело прикрикивает на меня, чем едва не доводит до слез. Но я держусь. Больше не позволю себе раскиснуть и не устрою истерику на камеру. Лучше потом дам себе выплакаться, когда останусь одна. Андрей извиняется, но когда у него не получается вовремя слить отварную фасоль, потому что я заняла раковину, Снова повышает голос. «Да перестань ты на меня орать! Ты здесь не один!» Не выдерживаю я, едва ли не бросая лангуста на сковороду. Я запрещаю тебе на меня орать! Все, теперь мы окончательно в диссонансе друг с другом. Орловский дуется, и я даже не предпринимаю попыток с ним заговорить. И это ощутимо сказывается на том, что мы делаем. Все не в попад, не то и не так. Какой уж тут финал с таким настроем. Мы в полуфинале-то опозоримся на всю страну. Все, стоп, снова кричит Андрей, и я застываю на месте. Делим обязанности. Я так больше не могу. На горячем, шеф, ты на десерте уж будь добра подчиняться мне. А это прозвучало бы даже сексуально, не будь я настолько взвинчена. Окей, буквально оруя в ответ. Несит тирюфелит. Лангус скоро будет готов. Да, шеф. Мне кажется, или в его голосе звучит издевка. Даже если и так, он может засунуть себе свою злость куда угодно. Сейчас я даже думать о том, чтобы вдоволь поругаться, не могу. Горячее подано, и у нас есть 20 минут, прежде чем бежать и готовить десерт. Их мы проводим в специально отведенной комнате, куда заходим едва ли не врагами. «Рита, послушай, если так будет продолжаться, я уйду с этой кухни ко всем чертям и делай, что хочешь». «Да, прекрасно! Можешь не утруждаться. Если тебе так претит моя компания, то уйду я». «Рита, твою мать!» Я никогда не видела его настолько злым. Его агрессия вымораживает меня изнутри. Хочется закрыть уши руками и сбежать. И главное, я не заслужила подобного обращения». На мои глаза помимо воли наворачиваются слезы. Но я держусь. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что я плакала. Пухляж, прости. Я не понимаю, что происходит. Прости меня. Он обнимает, гладит по волосам, что-то шепчет на ухо. А я чувствую только огромное опустошение. И я вымотана физически и эмоционально. Я шла на этот проект для себя. Но по факту поняла, что в этой чуждой мне среде И я остаюсь только ради Андрея. Я просто не готова к таким переживаниям. И я, черт бы, все побрал. Не хочу быть готова к ним и вперед. Все нормально. Сейчас вернемся. Я буду тебя во всем слушаться. Ты же у нас шеф. Это твое место. Малыш, ну, прости. Да не за что извиняться. Правда, идем. Я вру ему. И он это понимает. Но сейчас у нас у обоих только один выход. Вернуться на главную кухню. И доделать ужин для экспертов. Назад дороги нет.